А эта малютка мисс Мелани, тоненькая как блиночка, бы ветер дунет, и ее нет. И никакого темперамента, и ни малейшего проявления личности. Да, мэм, нет, мэм, ни слова от нее больше не добьешься. Вы понимаете, что я хочу сказать? В эту семью нужно влить новую кровь, хорошую, сильную кровь для потомства, такую, как у моих рыжеволосых сорванцов или у вашей Скарлетт. Только не поймите меня неправильно. Уилксы, по-своему, очень славные люди, и я их всех люблю, но будем откровенны. Слишком уж они утонченные, они вырождаются, разве не так? На добром ипподроме в солнечный день они могут показать неплохую резвость, но на трудной дороге я на Уилксов не поставлю. Вырождение обескровило их,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 Но чтоб мои красавцы попали в руки каких-то дикарей, каких-то голодранцев, умеющих обращаться только с мулами, нет, сэр, этому не бывать. Да меня всю ночь будут мучить кошмары при мысли, что за ними плохо ходят и седлают их, невзирая на нагнет. И вы могли подумать, что я позволю каким-то невежественным мужланам скакать на моих красавцах, стигать их хлыстом,